Глава 1. Нарцисс. Новое начало. Этого же не может быть, правда? Я стою возле бабушкиного старенького цветочного магазина и смотрю на вывеску. Гирлянда маргариток выведена желтыми буквами с завитушками. Но краска облупилась. Первое слово читается как Ирнд, словно какая-нибудь ирландская лавка. Я смотрю на вымущенную булыжником улицу. Здесь мы носили с детьми, бегали в булочную за восхитительными пирожками, в киоск за бабушкиной любимой газетой, а с выбора новых совка и ведерка в пляжном магазине на углу начинались наши каникулы. Да, это то самое место. Вот булочная, только теперь она называется «Голубая канарейка», а не «Мистер Бамблс», как прежде. Вон и газетный киоск, там, где улица вьется по склону холма. А в пляжном магазинчике чуть поотдаль, наверное, летом по-прежнему можно купить совок и ведерко. Но сейчас дождливый апрельский понедельник, время далеко за полдень, и двери там на замке, а внутри нет света. Не стоит корить хозяев за то, что они закрыли магазин так рано. Сейчас не лучшее время для отдыха на побережье. Над городом нависает туман. Здесь тускло и сыро. И за то недолгое время, что я здесь нахожусь, мне попалось очень мало отдыхающих. Если уж на то пошло, народу вообще мало. Это природный феномен побережья. В солнечную погоду здесь яблоку негде упасть. Но стоит приливу принести с собой тучи, как все исчезают, прячась по отелям, коттеджам и фургонам. На каникулах у бабушки я иногда молилась, чтобы пошел дождь. Тогда можно было бы волю бродить по пляжам и лазить по утесам без целой толпы курортников вокруг. Я окидываю взглядом извилистую улицу. За булочной, киоском и пляжными товарами маленький супермаркет, благотворительный магазин, аптека и, кажется, художественная галерея, но издали не скажешь наверняка. Несколько очишков среди вереницы запустелых зданий с окнами, замазанными белой краской. Куда подевались сувенирные лавочки? В детстве их здесь было видимо-невидимо. Сент-Феликс славился своими изделиями. Это вам не какие-нибудь панамки и футболки с грубоватыми надписями? Что случилось с местными художниками? Где их работы? Бабушкин магазин ютится внизу Харбор-стрит, у самого выхода к гавани. С первого взгляда он кажется обветшавшим, но, посмотрев на череду заброшенных домов вокруг, я радуюсь тому, что он вообще держится. Ниже в гавани видны несколько рыбацких лодок и полоска бледно-желтого песка. Время отлива. Может, и погоду эту промозглую куда-нибудь унесет. День выдался утомительный. с долгим переездом из квартиры на севере Лондона в Сент-Феликс, маленький корнуольский городишко. Удобство ради, мама взяла для меня на прокат автомобиль, новенький черный рейндж -ровер. Но никакая роскошная машина не скрасит путешествие туда, куда ехать не хочешь. Что-то сжимается внутри, когда я печально смотрю на свое взъерошенное отражение в витрине. Понятно, почему парень на заправке... Так вытаращился, когда я подкатила на внедорожнике. Физиономия бледная, длинные черные патлы растрёпаны. Тридцатник никак не дашь. Подумал, наверное, что мне бы на пассажирском сиденье разъезжать, а не на водительском. Мимо проходит немолодая пара с двумя малышками, судя по одинаковым одежкам, близнецами. Женщина останавливается, чтобы поправить на одну из девочек пальтишка. поднимает капюшон, уберегая ее от пронизывающего ветра, и заодно целует в щеку. У меня сжимается сердце. Так и бабушка делала, когда я была маленькой. Я отворачиваюсь, снова смотрю на магазин, и уже в который раз за этот день меня охватывает чувство вины. Сколько я ныла о возвращении в Сент-Феликс, и все-таки не вернулась вовремя. потому что бабушка умерла. Не приставилась, не перешла в лучший мир, или как там это еще называют, чтобы легче стало принять неизбежное. Просто умерла и покинула нас, как рано или поздно случается со всеми. Все плакали, кроме меня. Я больше не плачу. Черное носить — это, пожалуйста, я такое люблю. Пойти на похороны, говорить, какая она была замечательная — Съесть все, что приготовили на поминки, с этим тоже проблем не возникло. Нотариус, приехавший из Корнуолла, собрал всю семью в шикарном лондонском отеле для чтения завещания. Мы явились: я, мама с папой, тетушка Питал и мои противные кузины Вайлет и Мэриголд. После всей мороки с похоронами чтение завещания поначалу показалось сущим пустяком. В первый момент, когда меня объявили единственной наследницей бабушкиного состояния, на Вайлетт и Мэриголд, взглянуть было страшно. Но первый шок прошел. Мама обняла меня, твердя, что это начало настоящей жизни, и нахлынула паника, вызванная осознанием реальности случившегося. «Боюсь, мисс, сегодня вы здесь цветов не купите», – произносит голос у меня за спиной – и я, вздрогнув, возвращаюсь к реальности. Я оборачиваюсь. Молодой полицейский с густыми темными волосами, выбивающимися из-под стоит передо мной, заложив руки за спину. Он кивком указывает на витрину. «По понедельникам здесь больше никого не бывает. А в остальное время?» «Ничего себе! Я-то думала, сюда вообще никто не заглядывал с тех пор, как год назад бабушка... уже не обходившаяся без посторонней помощи, легла в лондонскую клинику, оплаченную ее дочерями. Он пожимает плечами. Судя по нашивкам, это констебль. Особо гордиться тут нечем, но в знаках отличия у полицейских я разбираюсь хорошо. Когда столько имеешь с ними дела, скажем так, это входит в привычку. Да, в остальные будние дни кое-кто бывает. Вроде как. Я жду, когда он продолжит. Видите ли, прежняя владелица, увы, умерла. Похоже, славная была женщина. Похоже. Я-то ее не знал, я здесь недавно. Всего несколько месяцев. И кто же присматривает за магазином? Местная женская организация. Он понижает голос. Те еще медеры. Отнюдь не те мягкие создания, которым впору цветами заниматься. Я их побаиваюсь. Я сочувственно киваю. «Хотя...» — продолжает констебль. «Не люблю я ни о ком плохое говорить. Да, мы этим по доброте душевной занимаются, а по мне такое чего-то стоит». «Конечно, вежливо улыбаюсь я. Но по понедельникам здесь закрыто, так что если вы за цветами, то вам, боюсь, не повезло». «Ничего страшного», — говорю я в надежде, что он оставит меня в покое. «Как-нибудь в другой раз». Надолго в Сент-Феликсе? Констебль явно не прочь поболтать. Он смотрит на небо. Здесь бывают деньки и получше. Пока не знаю. Надеюсь, ненадолго. Он выглядит обескураженным. В смысле, может, на несколько дней? Я тоже бросаю взгляд на небо. Зависит от погоды. А, понятно. Хороший план. Отличный. Он улыбается. Жаль, что так вышло с магазином. Не в обиду тем леди будет сказано, но, по-моему, у них с цветами не очень получается. Если хотите что-нибудь посовременнее, пройдитесь вверх по холму к Джейку. У него найдется все нужное. А Джейк это... Надеюсь, я не пожалею о том, что спросила. У него свой питомник на прим роуз -Хилл. Поставляют цветы по всей округе. Между нами... Он наклоняется и снова понижает голос. Я именно к нему хожу за цветами для главной женщины в моей жизни. Для мамы? Как такого не подразнить? Слишком уж этот констебль не похож на полисменов, с которыми я сталкивалась в Лондоне. Хотя эти встречи не назовешь дружескими. Как правило, меня арестовывали. Ничего серьезного. Мои злодеяния не заходили дальше нарушения общественного порядка и попоек. Ну и самое любимое — Я взобралась на льва на Трафальгарской площади. Я была бунтаркой в юные годы, вот и все. Криминала за мной не водилось. «Да, именно», — бормочет он краснее. «Цветы для мамы. Ну, мне пора. Работу, знаете. Город сам за собой не присмотрит». Зря я его дразнила. Он славный малый. Он отдает честь. «Рад был с вами поговорить, мисс». «И я. А вы констебль...» «Вудс», — с гордостью говорит он. «Но все здесь зовут меня Вуди». Я был против, но, кажется, это уже прилипло. Хоть бы начальство не узнало, а то не слишком солидно получается. Я улыбаюсь. А, по-моему, вам идет. Спасибо за совет насчет цветов, Ву... Констебль, Вудс. Думаю, это то, что нужно. Он кивает. «Просто выполняю свою работу, мисс». Он лихо разворачивается на каблуках лакированных черных ботинок и, размахивая руками, вышагивает дальше по булыжной мостовой. Я снова смотрю на магазин. «Ну, поглядим, что мне от тебя досталось, бабушка Роза». И я достаю из кармана ключ. Мама отдала его мне сегодня утром в Хитроу, когда я провожала их с отцом в Штаты. Точнее, что ты мне оставила на продажу. Впервые за 15 лет я осторожно отпираю дверь, горло сдавливает, и я снова переношусь в прошлое в день похорон. С какой стати бабушка Роза оставила мне магазин? Нарушает мой крик тишину отеля. Терпеть не могу цветы, она же знала. Она что, так сильно меня ненавидела? Поппи, мама потрясена. Не говори так о бабушке. Ты же знаешь, как она тебя любила. Магазин — это краеугольный камень всей империи гирлянда маргариток. И она бы не завещала его тебе, если бы не знала. Она запинается, и я прекрасно вижу, что вертится у нее в голове. Бабуля рехнулась, раз передала свой драгоценный магазин в такие руки. Сколько раз я все это слышала, что в нашей семье всегда были цветоводы, Это передавалось от поколения к поколению. В каждой ветви династии кармайков обязательно хоть кто-то выращивает цветы, продает или работает флористом. Будто пластинку заела. Но этим дело не ограничилось. Гирлянда маргариток вышла на международную арену. Мама открыла магазин в Нью-Йорке, кузина затеяла свой бизнес в Амстердаме, а в этом году филиал появится в Париже. Каждый Кармайкл любил цветы, кроме меня. Мне и так перепало от фамильной традиции давать детям растительные имена, и на этом мои отношения с ботаникой завершились. Цветам не место в моей жизни, и менять этого я ни в каком обозримом будущем не собиралась. «Ну», — подбодрила я, — «пусть моя мамочка выскажется вслух. Я же знала, что была в семье паршивой овцой, о которой говорят в полголоса. То ли бабушка не замечала этого, то ли думала, что цветочный магазин все поправит. Как она могла так ошибиться? Мама глубоко вздохнула. «Она не завещала бы тебе магазин, если бы не знала, что ты справишься. Может быть, я пожала плечами». «Поппи», — сказала мама, успокаивающе поглаживая меня по руке. «Я понимаю, что тебе трудно, правда». Но бабушка дала тебе хорошую возможность. Шанс изменить свою жизнь к лучшему. Пожалуйста, хотя бы попытайся. Тут выступил вперед отец. Хотя бы просто съезди и посмотри на магазин, Поппи. Ради матери, если не ради себя самой. Ты же знаешь, как много значит бабушкин магазин для нее и для всех Кармайклов. Начинается дождь. И я, не мешкая больше у порога, заскакиваю внутрь и быстро закрываю дверь. Меньше всего на свете хочется, чтобы владельцы соседних магазинов заметили меня внутри и принялись барабанить в окно, чтобы поболтать. Я не собираюсь здесь задерживаться. Лампу лучше не включать. И я осматриваю помещение в том скудном свете, который пробивается в окно. Магазин оказался больше, чем я помнила. Может, я просто видела его раньше, только полным цветов? При бабушке здесь на каждом шагу стояли банки с яркими букетами, только и ждущими, чтобы украсить чью-нибудь жизнь. В магазине и сейчас полно посудин, только сейчас они пустые, будто дожидаются, когда кто-нибудь расставит в них свежие стебли с бутонами. Я вздыхаю. На цветы мне плевать, но я очень любила бабушку, и хорошо помнила счастливые, полные солнечного света каникулы, проведенные с ней в Сент-Феликсе. Это же здесь мы с братом строили замки из песка, а став старше и сильнее, занимались серфингом. А вечерами волны прилива смывали прочь тщательно возведенные, но теперь покинутые дворцы. Бабушка махала нам из шезлонга в красно-белую полоску, И термос с горячим шоколадом был готов, чтобы взбодрить наши утомленные ноющие тела, изнемокшие после битвы с волнами. Я встряхиваю головой. Теперь все это в прошлом. Надо сосредоточиться на том, что предстоит сделать. И я иду в неярком свете, шаг за шагом, стараясь не упустить ничего из приборов и мебели. Все это, возможно, придется продавать по отдельности, если я выставлю магазин на торги, а покупателю обстановка не понадобится. Хотя вряд ли за это много выручишь. Мебель, похоже, вся сделана из массивного темного дуба. Огромные шкафы и комоды сдвинуты к запачканной кремовой стене. Кому они сдались? Современным магазинам подавай модное светлое убранство, чтобы клиентам было как можно удобней. Было у меня в жизни... Несколько мерзких месяцев, которые я проработала в огромном супермаркете до Рождества. Чуть не спятила, час за часом размагничивая штрих-коды на горах праздничных покупок. Дошло до того, что мне стали сниться кошмары про «три по цене двух» и специальное предложение. И в конце концов я посреди смены залезла на транспортерную ленту и заорала, что жадность еще никого до добра не доводила — И всем им, и покупателям, и продавцам должно быть стыдно. Если бы это был просто очередной сон, еще полбеды. Но меня стаскивали с кассы два охранника, обрадованные возможностью хоть что-то сделать, а не тупо пялиться в мониторы. Меня приволокли к заведующему и мигом уволили запретом работать в этой торговой сети в радиусе ближайших 50 миль. Это был пункт номер... очередной в разрастающемся неудачном послужном списке Поппи. «И что, этот магазин, бабушкина от рада и гордость, станет следующим?» «Остальные прыгали бы от радости. Достанься им бабушкин магазин», — пищала Мэри Голд на чтении завещания. «Это была бы честь. Бог знает, почему она все оставила тебе, Поппи». «Я так и знала», — в тон ей запричитала Вайолет. «Именно ты!» «А ты сейчас вообще в состоянии с этим справиться?» Она склонила голову на бок и окинула меня взглядом, исполненным притворного сострадания. «Я слышала, ты все еще занимаешься медитацией?» «Медитация мне не нужна. Только таблетки, чтобы вынести пару назойливых дур-кузиночек», заявила я, и она вылупила глаза. «Я уже давно в порядке, и тебе, Вайлет, об этом прекрасно известно». «Мама, пожалуй, права. Бабушка хорошо это знала, поэтому и предоставила мне шанс, в отличие от некоторых». Вайлит показала язык, как склочная малолетка. «Я правда в этом не уверена, Флора». Тетушка Питал с озабоченным видом повернулась к моей матери. «Гирлянда Маргариток — это фамильная гордость. Как можно все это передать Поппи с ее-то прошлым?» Последнее слово было произнесено шепотом, будто оно ядовитое. «Я здесь вообще-то?» — напомнила я. «Поппи». Мама успокаивающе подняла руку. «Я сама». И она развернулась к питал. «У Поппи случались непростые моменты в жизни, как всем нам известно. А еще мы знаем», — подчеркнула она, — «чем это было вызвано?» «У всех сделался слегка пристыженный вид». а я прикрыла глаза. «Не выношу, когда меня жалеют». «Теперь она изменилась, верно, Поппи?» Она подбодривающе кивнула мне. «Сколько ты проработала на последнем месте?» «Полгода», — промямлила я. «Вот видите!» — заверещала Мэри Голд. «Она нигде задержаться не может!» «Тут моей вины не было. Показалось, что тот парень в номере пристает ко мне. Что оставалось делать?» Меня вполне устраивала работа горничной в одном из пятизвездочных отелей Мейфера. Работа была тяжелая, но не монотонная, и нравилась мне гораздо больше, чем я ожидала. Я даже продержалась там дольше, чем где-либо еще. Все было хорошо до того момента, как я зашла к одному чересчур игривому постояльцу, чтобы разобрать постель. По мне, так совершенно бессмысленное занятие. Какой идиот! сам не может откинуть для себя одеяло. Но это тоже входило в мои обязанности, и каждый вечер около шести часов я обходила номера и стучалась в двери. В тот раз мне заявили, что я неадекватно отреагировала, когда опрокинула кувшин с водой на макушку клиенту, который уже лежа в постели позвал меня проверить, работает ли его оборудование. Откуда мне было знать, что он пять минут назад звонил на ресепшн и просил прислать кого-нибудь, чтобы проверить забарахлившую систему объемного звука. Так меня и попросили с очередной работы. Не обращая внимания на Мэри Голд, мама, демонстративно улыбаясь, продолжала. «Что ж, сколько бы ни продлилось, все равно это был прогресс, чего мы и добивались». Она кивнула, явно рассчитывая на всеобщее одобрение. «Надо дать Попе шанс». утвердиться и в наших глазах, и в ее собственных». Она повернулась ко мне. «Думаю, у тебя получится, Поппи». И бабушка Роза это знала. Я вглядываюсь в затененную глубину магазина, пытаясь рассмотреть, на месте ли старая бабушкина конторка. Как ни странно, да, и я осторожно направляюсь к ней. По дороге задеваю пустое ведро, и оно с грохотом опрокидывается. Быстро ставлю его на место и иду дальше. Медленно приближаюсь к конторке. Сколько раз мы с братом прятались под ней, когда приходили покупатели, а потом с хохотом выскакивали из засады, и они подскакивали от неожиданности. Ну ладно, я выскакивала. Уилл был слишком вежлив и хорошо воспитан, чтобы кого-нибудь пугать. Я провожу рукой по мягкой, теплой, обшарпанной поверхности, И образы ушедших дней наполняют комнату, будто я потерла волшебную лампу и вызвала Джинна воспоминаний. Отсылали интересно, я забираюсь за контурку и включаю фонарь на телефоне. Внутренняя часть стола выступает из темноты, и я направляю свет в угол, она на месте, надпись в верхнем левом углу. Вырезанное кое-как бабушкиными садовыми ножницами в приступе безумной отваги. Здесь были У и П, июль 1995 год. Это Уилл написал. Я улыбаюсь при виде буквы «Г» с точкой. Даже в граффити все по правилам. Бунтари вместе навсегда. Это уже я добавила внизу. Хотя непослушными нас нельзя было назвать, Просто иногда мы проказничали. Мне было десять, когда мы это написали, а Уиллу двенадцать. Знала бы я, что и 20 лет спустя останусь бунтаркой. Ну, не знаю, пробормотала я, видя, что все семейство ждет моего решения. Вы же знаете, я цветы терпеть не могу, да и ответственность это не мое. Может, мне его продать? Все так и ахнули. Мама тяжело вздохнула. «Подождите». Она схватила меня за руку и вытащила в вестибюль отеля. «Вовремя, а то быть бы мне растерзанной родственничками». «Поппи, Поппи!» Мама покачала головой. «Что мне с тобой делать?» «Старовато я, чтобы меня отшлепать. отшутилась я. «Мой обычный защитный механизм в серьезных ситуациях». «Тридцатилетних переростков в вестибюлях понтовых отелей щетками не шлепают. Может, в номер зайдем?» Мама смотрела на меня с укором. «Когда-нибудь...» Она поднесла палец к моим губам. «Ты наживешь себе серьезные неприятности. Ты очень легко выходишь из себя. А вспыльчивый нрав при остром уме — опасное сочетание». Я невесело усмехнулась. «Уже сколько раз наживала». Мама отступила на шаг и окинула меня взглядом. «Может быть, ты унаследовала это от нее? Задумчиво произнесла она. «Такой темперамент. Твоя бабушка никогда моему отцу спуску не давала. Не то чтобы обидеть хотела, все в шутку. Точно как ты». Она протянула руку и погладила меня по волосам. «В молодости у нее была такая же копна черных волос, как и у тебя». Помню, как она подолгу расчесывала их перед зеркалом. В то время средств для выпрямления волос еще не было, так она собирала их в высокую прическу. Она вздохнула, как всегда бывало, когда приятные воспоминания уступали место проблемам, как правило, связанным со мной. «Правда, Поппи, не представляю, о чем думала мама, оставляя тебе свой драгоценный магазин». Она не питала на твой счет иллюзий, но, видно, у нее на то были причины. А она, хотя я в молодые годы ни за что бы этого не признала, в очень многом оказывалась права. Она посмотрела на меня с надеждой. Вдруг передумаю. «Ну ладно, ладно, я поеду», — тихо сказала я, уставившись на свои ботинки от док Мартон. Они непривычно блестели. Начистила их специально для похорон. «Правда?» Мама засияла так, словно выиграла в лотерею. «Это чудесные новости!» «Только уговор», — сказала я. «Я поеду в Сент-Феликс и посмотрю, что там и как, но если пойму, что это не мое, или возникнут какие-нибудь проблемы, то продам магазины, чтобы потом без претензий. Идет?» Мама слегка вздрогнула, но потом кивнула. «Конечно, Поппи». «Договорились. Просто надеюсь, что чара Сент-Феликса подействует на тебя, как бывало в детстве». А потом произошло то, чего не случалось очень давно. Она притянула меня к себе и крепко обняла. «Может, вернется прежняя Поппи? Мне так ее не хватает». Обнимая ее в ответ, я думала, что если только Сент-Феликс не умеет обращать время вспять, то той прежней Поппи не будет.